Владимир Сорокин – опричник на экспорт. Владимир Сорокин – плодовитый, изысканный и в то же время скандальный писатель. Он удостоился внимания многотысячного читателя, и наших в том числе. Те провели перед Большим театром акцию по уничтожению его книг. А что это почетно? Сейчас Сорокин ожидает выхода своей книги «День опричника за границами». Ее уже переводят на 11 языков – О том, как он пишет книги и зачем, Сорокин рассказал мне весьма обстоятельно. Владимир Георгиевич Сорокин родился 7 августа 1955 года в подмосковном городке Быково. В 1977 году окончил Московский институт нефти и газа имени Губкина по специальности инженер-механик. Занимался книжной графикой, живописью, концептуальным искусством. Год работал в журнале «Смена», был уволен за отказ вступить в комсомол. Участник многих художественных выставок, оформил и проиллюстрировал около 50 книг. В 1985 году в парижском журнале А я была напечатана подборка из шести рассказов Сорокина. В том же году в Париже же вышел роман «Очередь». Первая публикация в СССР 1989 год, Рига, журнал Родник. С 1992 года широко публикуются в России. Книги: Норма 1979-1983, 30 Любовь Марины 1982-1984, Русская бабушка 1986. -й. «Доверие» 1989, «Сердца четырех» 1991, «Достоевский трип» 1997, «Первый субботник» 1998, «Голубое сало» 1999, «Пир» 2000, «Лед» 2002, «Путь Бро» 2004, «23000» 2005, «День опричника» 2006 и другие. Киносценарии к фильмам Безумный Фриц 1994, Москва 2001, Копейка 2001, 4 2004. Главный приз Роттердамского кинофестиваля Вещь Cashfire написал либретто Копере Детерризанталя на музыку Десятникова по заказу Большого театра. Книги Владимира Сорокина переведены на 20 языков. 2001 премия «Народный букер» и премия Андрея Белого за особые заслуги перед российской литературой. Награжден американской премией «Либерти» 2005 год.